Глава десятая. «Змей, надо поговорить». Вызвал я демона, как только проснулся в замке. «Что хотел, Рис? Расскажи-ка мне, что ты помнишь о своей демонической жизни? Ну, это надолго. Или нет, пока все в тумане, если честно. Есть фрагменты событий, но многие из них не связаны в одно целое». Как что интересно и важное будет, я тебе сразу расскажу. Не переживай. Конкретное что-то спроси и узнаем, смогу ли ответить. Тогда вот тебе конкретика. У демонов есть кузница? Ну, наверное, есть. В Австралии моем родном измерении, я таких не видел. Ну или не помню сейчас, чтобы видел. Я все это к чему? После боя с волками вчера, ну, у самых ворот Казбера, вот что открылось». Пожиратель крови убил свою первую сотню. Выкованный эльфами и демонами, он может быть улучшен в Пожирателя душ. Для этого нужно призвать демона-кузнеца и договориться об улучшении. Уже сейчас меч будет получать по 1% энергии души с каждого убитого им противника. Зачитал я оповещение. «Вот как это понимать? Что это за энергия души?» «Ах, это...» Знаешь, почти у каждого живого существа есть душа. По сути, большой такой генератор энергии. И вопреки всеобщему мнению, демоны не могут душу эту сожрать. Только немного отобрать энергии при смерти существа. Есть, конечно, сильные демоны и демонические артефакты, что могут довольно долго удерживать душу энергию эту тянуть. Но это исключение. Так что, пожирание души у тебя это... «Не пожирание в прямом смысле?» «Именно! Я всего лишь пропускаю душу битва через себя. Секунды на три всего могу задержать перед отлетом в мирной. И... Отсюда у тебя и прибавка в опыте. Теперь ясно. Давай подкопим в мече энергии, потом круг призыва сделаем, крови туда нальем и призовем еще кого-то. Как у гоблинов. Будет нам в помощь». «Ты это, Рис, погоди с этим пока». Резко сменил настроение змей. Особенно с кузнецом. Ты же про него подумал. Распросил своего сородича детали. Я смотрю на мечтву, и такой мощью от него веет. Аж страшно. Пока запечатанный, но все же. И уверен я, что демон-кузнец – очень сильный персонаж. Рано нам с такими связываться. Раз ты так считаешь, то ладно. Расстроили меня слова напарника. Все равно толку пока мало. Демонологии ни ты, змей, ни я… Не владеем на должном уровне. Пойдем, разузнаем наставника, что да как». Выйдя из кельи, я поразился морозному воздуху. В реальности лето шло к своему завершению. Тут же на севере Империи уже начиналась осень. Очень холодная, судя по температуре, осень. Пока шел в призамковый лагерь к наставнику, почти все солдаты пытались как-то поприветствовать меня. Махали руками, улыбались, кивали в знак приветствия, а двое так вообще предложили выпить за обедом. Отказываться от таких предложений не стал. Да и пора прощупывать почву на предмет новых квестов. А вот и наш герой, призыватель демонов и убийца гоблинов, пожаловал. Да ладно вам, наставник. Поприветствовал я эльфа крови, улыбаясь и радуюсь встрече. Вот почему ко мне такое внимание оказывается. А ты думал? Давай сразу к делу, а? Выкладывай, с чем пожаловал. Мне еще много чего успеть нужно за сегодня. Ну, собственно, за демонов поговорить и меч. Я достал своего пожирателя и протянул ему. Ого! Он хочет стать пожирателем душ. Слышал я про такое, слышал. Он уже, если честно, стал сам на этот путь. Но полностью преобразиться поможет лишь демон-кузнец. Когда еще маленьким был, ходила история. Пришел в общину один эльф из наших, весь в крови, с мечом наголо. Чуть не пристрелили его со страху. Отряд, в котором он служил, пересекся с бандой одного человеческого барона. Последние решили, что крован из раненых эльфов – хорошая добыча. Вот только это были наемники, что шли из карательного задания. Были они пусть и уставшими, но не расслабленными. В общем, выжил только он. От баронского войска даже лошади живой не осталось. Тогда его меч также выжелал стать пожирателем душ. И что? Удалось призвать кузнеца? Удалось. Было вообще не два сильных демонолога. Вот только после призыва на месяц они слегли от усталости, а сам эльф, как ходит слух, расплачивался с демоном 50 лет. Душами убитых и разными магическими артефактами, за которыми он все время охотился. «Понятно», — протянул я. «М-да, а думалось, смогу меч улучшить еще до заварушки. Но не все ж уберплюшки, как из рога изобилия, будут сыпаться». «Тогда расскажешь, может, как демонов призывать?» Обратился с надеждой к ушастому. «Не таких, как наши пожизненные партнеры?» «Прости, но не владею этим знанием». «Только ритуал призыва расового демона знаю. Как твой поживает?» «Да нормально я. Ношусь с этим вот оболтусом, грозой мелких зеленых уродцев и плашистых волков», вклинился в разговор змей. «Ого!» Никогда не слышал, чтобы демон разговаривал. Так сильно удивился Корник, что ж вскинул брови. «Ой, да много ли ты знаешь? Сам же сказал, не разбираешься в демонологии». «А ну не дерзи, змей!» Пришлось мне приструнить, гада. А то отзову и будешь неизвестно где. Помнится, ты просил призывать тебя как можно чаще и не прятать. Значит, в небытие не нравится? Ой, только не надо угрожать. А вообще, может, у тебя наставник Рисы есть какая книга или свиток по демонологии? Хоть что-нибудь. А мы с моим дылдой разберемся. Я вроде как тоже демонолог. Знаешь, змий, Или как там тебя? Решил высказать свое пренебрежение в ответ Корник. «Есть. Основа демонологии. Вот так книга и называется. Не у меня, но у человека, который вам ее точно не продаст. Готов поспособствовать сделке и продать вам ее за, скажем, 100 золотых». Тут же, посмотрев свой игровой кошелек, что был строкой в интерфейсе рюкзака-инвентаря, узнал, что у меня уже есть 35 золотых, 3 серебрушки и 17 меди. «Идиот? Тогда я пойду набирать нужную сумму?» «Давай, Рис. А пока денег не будет, даже не заходи с этим гадом!» Похоже, сильно обиделся на змея мой наставник. «Ну да неважно. У меня были все шансы получить недостающие деньги довольно быстро, ведь трофей еще не все разобрал. Надеюсь, выйдет сбагрить кузнецу алхимиком, честно завоеванное. За все 30 золотых. Мне и так нанесли много вещей с этого похода». Увы, дать больше не могу. Разве что починю экипированное сверху. Устроит? Не обрадовал кузнец, к которому зашли первым делом. Да, устроит. И на том спасибо. Разочарованно ответил я кузнецу. Алхимикам удалось багрить пару посохов и непонятные крышки еще за пятнадцать. И того не хватало двадцать желтых круглишей. Могли бы и бесплатно книгу получить дешевле так точно. «Вот где теперь денег еще взять, а? Знаешь?» Накинулся я на змея от разочарования. «Сходи к коменданту. Ты же награды не забирал за повышение. Да и самого повышения не получил, которое командир отряда обещал. Ну тот, который траппер. А ведь и правда». И тут-то меня ждало несколько сюрпризов. «Во-первых, я получил звание младшего сержанта». Во-вторых, набор некой универсальной формы под свой уровень, рассчитанный на воина-универсала. Кожаные доспехи с металлическими вставками. Это раз. Удобные сапоги-ботфорты, в которые я сразу засунул по метательному ножу. Два. Вместо шлема вновь диадема. Она не была частью набора. Зато давала приличный бонус к интеллекту. При этом сет доспехов был зеленый, что в полном сборе – равнялся по статистикам синей сборной солянки. Во-вторых, под мое крыло в добровольно-принудительном порядке направили троих парней. Простых солдат, даже не эфрейторов. По характеристике главнокомандующего, тех еще лентяев. Он надеялся, что я, пришлый, найду на них управу. На этом раздача солонов закончилась. А я так надеялся на денежное поощрение, блин. Пошли, змеи, друг мой, отобедаем. Заодно и покумекаем, где денег взять. Да, и алхимики, и кузнец заданий на деньги не дадут. И так полно ингредиентов и материала. Может, у повара попросить за мясом в лесу погоняться. Хотя тоже не вариант. Охота ведется в ускоренном темпе на случай осады. Так, переговариваясь и понимая, что вариантов нет, мы с грустным выражением лица добрели до кухни. Запахи вкусной пусть и цифровой еды Сразу привели меня в чувство. «Поздравляю с разгромом гоблинов!» Поприветствовал меня сам шеф-повар. «Рад, что все вернулись живы. И я рад тебя видеть. Ох, как нам грустно было в последние дни без нормальной еды!» Уверен, в первую очередь из-за нее мы так спешили. Хотя и пришлось побегать от гоблинов кругами. Немного приврал я, стараясь угодить этому НПС. «Не льсти мне, хоть и приятно!» «Рассказывай, Рис, чего грустный был?» «Есть одна проблема. Денег нет. Вернее, не хватает десять золотых на одну важную книжку». «Хм, так продай трофеи». «Уже!» «Сто золотых нужно дать. А с трофеев только половину выручил». «Ого! Это очень много, скажу тебе». «При любом раскладе мне эта книга цене золота. Не подскажешь, где можно денег подзаработать?» В Казбера, я так понимаю, уже всех опросил. Советую наведаться тебе в ближайший поселок. Давай карту. Покажу, где они у нас находятся. Сделав три пометки, я получил информацию о поселениях. В Подгорный, самый близкий населенный пункт от крепости, следовало зайти в первую очередь. Но вначале нужно сходить к коменданту за специализацией. При выдаче заслуженных наград... Он выпихал меня очень быстро, сославшись на большую занятость. Как же я был зол, когда пришел к донжону. Стражники объяснили мне, что комендант вместе с заместителями собрались на суперважное заседание. Освободятся поздно вечером, очень уставшие. Так что с моими просьбами лучше завтра уже, после обеда. Совещание у них. Ага. Решили отпраздновать столь удачную вылазку гоблинам, Сидят и заливаются вином, аж на улице слышен звон кубков. В итоге опять расстроенный, побрел на кухню взять немного еды в дорогу. Топать пусть и полдня в этот подгорный, вот только себя я знал. Этот путь увеличится во времени за счет охоты на местных животных. О, а вот и вы, сержант Рис. Пока младший сержант. Чем обязан? Решили угостить меня пивом? Так точно, младший сержант Рис. Выкрикнули одним словом два парня, с которыми виделся утром. При этом они еще и вытянулись смирно. А также сообщить, что солдаты Мервин Ван и Карл Штуц поступают в ваше распоряжение. Сирс Маврий прибудет с минуты на минуту. Ага, так это вы, те три ни на что не годных раздолбая, которыми мне предстоит командовать. Ну, будем знакомы. Присаживайтесь. Хотя нет, вначале принесите обещанное пиво с улыбкой произнес я. То, что они ленивые, я бы мог поверить. Но в их бесполезности мгновенно разуверился. Было в них нечто эдакое, пока сложно объяснимое. Выслушав всех троих, узнал, что они наследники влиятельных императорских домов, не сильно важные, всего на четвертом-пятом месте в очереди на наследство. И настали сложные времена, а именно масштабная война с Ордой, И их родственнички, реши даже этот актив использовать, отправили парней в армию. Мол, она уж исправит этих лодрей и гуляк. Впрочем, они и сами были не против. У каждого был дедушка или дядюшка, который рассказывал в детстве сказки про свои ратные подвиги. Тут-то парни эти истории вспомнили, прониклись и решили. Пора становиться «мужчинами». Используя какие-никакие связи, скопленные в тайне деньги, они подкупили к канцелярию и перевелись на север. Поближе к возможным схваткам и подальше от центра, куда их сослали родные. Прикол в том, что и тут их никто в бой не пускал. Но не из-за беспокойства за важные тушки. Несмотря на свою образованность, на уроки фехтования и азы в магии, вы явно пропустили один момент. Прервал я поток нытья. «Скажу прямо, я уже присмотрелся к народу в Казбера и могу заявить, что большинству плевать на ваше происхождение, тем более в такой ситуации. Знаете, почему вас не пускают на боевые задачи? Хоть какой-нибудь сложности?» «Скажите, младший сержант Рис, потому что вы идиоты. В армии что главное? Дисциплина, подчинение выполнение приказов, ваша физическая форма, умение сражаться – это все потом». Раз вы не можете выполнить простой приказ, как-то принести дров, что от вас в бою ожидать. Ладно, сами погибнете. От потери дурача, как вы, форту хуже не будет. Так товарищи ж подставить можете. Просто потому, что не можете выполнить приказ. Но раз мне вас поручили, то же сегодня пойдем воевать. А там разберемся. Помрете, так помрете. Если понизит из-за вас в звании. Не страшно. Я и так не планировал никем командовать. От моей речи все трое немного прифигели. Но останавливаться я не планировал. Полчаса на сборы выдвигаемся. У каждого, что был комплект оружия, с полной прочностью и брони. Минимум одно зелье мгновенного восстановления. Еда и вода на два дня. Огниво. На троих взять топорик, 20 метров веревки, котелок и, если есть, спальные мешки. Бегом. Время пошло. Сказать, что все трое были ошарашены моей переменой в настроении с поддакивающего и веселого друга на злого командира – это ничего не сказать. Они еще несколько секунд приглядывались, осознавая, что я не шучу, а потом побежали собирать все необходимое. Я же спокойно допил свою кружку легкого светлого пива и пошел к шеф-повару. Мы оба улыбались. Он – устроенному представлению, а я – Предвкушая веселое приключение с этими тремя. Само собой, я не рассчитывал, что они справятся вовремя и со всеми пунктами. Еды я закупил на всех четверых. Зелий, еще продавая трофеи, брал с хорошим запасом. Котелок и огнивостопором с топором взял еще утром. В любом случае, собирался выйти на день-два в лес на охоту со дня на день. Гоблинам мы точно в ближайшее время не пойдем, а кроме них, явных врагов в окрестностях. «Не было. Вы меня удивили. Опоздали всего на пять минут. Ничего не забыли? Все взяли, кроме зелий. Обежали всех алхимиков, но кто-то уже скупил зелье мгновенного восстановления, а военный запас продавать не захотели, мол, в звании маловаты. Поэтому только скорые на полминуты. Остальное все взяли. Отчитался за всех Карл. «Ммм, очень может быть, что этот кто-то я...» <с2> «Обидно. Ну ладно. Вот вам по зелью от меня. Кстати, чуть не забыл. Может, вы подумали, что я отношусь к роду светлых эльфов? Так вот, разочарую. Я эльф крови. А это мой демон-фамильяр. Змей, покажись!» Все это время рептилоидная морда пряталась внутри меня и заливалась смехом. Из-за этого мне сдерживаться и ломать комедию было все сложнее. Кажись, я даже непроизвольно скалился, подавляя улыбку отчего мое лицо только более грозным становилось. Змей не подвел и продолжил спектакль. Вокруг меня разлился клубами дым, побежали молнии, даже я проникся, а потом резко, за доли секунды, исчез и воплотился в змея. Демон проявился перед лицом Марвина, что стоял справа от меня, а потом перевел взгляд на Карла и Сирса. Карл, к слову, чуть не обомлел от всего этого шоу. «Пахнут вкусно, людишки!» Вернул свои змеиные замашки змей. Но тут они были кстати. А нет, все же потерял сознание наследник рода Штуц. «Так, Марвин, приведи этого в порядок. Я к коменданту. Или кто его функции временно исполняет. И выходим». Отрапортовав, что с отрядом ухожу на два 3 дня на разведку к Подгорному, забрал с кухни своих горе-вояк и с поднятым настроением отправился в поселок. Настало время приключений, опыта и золота.